Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Он твердо решил, что на этот раз не даст заставить себя врасплох и напугать, и первый окликнет духа. Люди неробкого робкого десятка кой кичатся тем, что им сам черт не брат. Говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны,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 Ничего бы то ни было. И потому, когда часы на колокольне пробили час, и никакого привидения не появилось... Скрудж затрясло, как в лихорадке. Прошло еще пять минут. 10 15 Ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати...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 произвольного самовозгорания Но он был лишен при этом утешения Знать это наверняка Скрудж подумал все же наконец Что источник призрачного света Может находиться в соседней комнате Откуда если приглядеться внимательно Этот свет и струился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 Свежие твердые листья астролиста, омелы, плюща так и сверкали, словно маленькие зеркальца, развешенные на ветвях. В камине гудело такое жаркое пламя, какого и не снилось этой древней окаменелости, пока она находилась во владении Скруджа и Марли, и одну долгую зиму за другой холодало без огня. На полу огромной грудой, напоминающей трон, Были сложены жареные индейки, гуси. Куры, дичь, свиные карака Большие куски говядины, Молочная поросята, гирлянды сосисок, Жареные пирожки, плум-пудинги, Бочонки с устрицами, Горячие каштаны, румяные яблоки, Сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером И дымящиеся чаши с пуншем, Душистые поры которого стлались в воздухе, Словно туман. И на этом возвышении...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 Скрудж робко шагнул в комнату и стал, понурив голову перед призраком. Он был уже не прежний угрюмый суровый старик и не решался поднять глаза и встретить ясный и добрый взор призрака. «Я дух нынешних святок. Взгляни на меня!» Скрудж почтительно повиновался. «Ты никогда еще не видал таких, как я?» Никогда? никогда не общался с молодыми членами нашего семейства из которых я самый младший Как будто нет боюсь, что нет а у, у тебя много братьев дух свыше 1800 вот так семейка изволь-ка ее прокормить дух веди меня куда хочешь.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 летел мимо. «В курятных лавках двери были еще наполовину открыты, а при лавке фруктовых лавок переливали всеми цветами радуги». «А бокалейщики?» О, «У бакалейщика всего одна или две ставни. Быть может, были сняты с окон. Но чего-чего только не увидишь, заглянув туда...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 ли сквозь покрывавшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой. Ну вот за благами стели на колокольне, призывая всех добрых людей в храм Божий, и веселая празднично разодетая толпа повалила по улице. И тут же изо всех переулков и закоулков потекло множество народу. Это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни.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 Дух направился и повлек Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии, за собой, прямо к жилищу клерка, того самого, что работал у Скруджа в конторе. На пороге дома Боба Крэтчета дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. Подумайте только, жилище Боба...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 Тут встала миссис Кретчет, супруга мистера Кретчета, в дешевом, дважды перелицованном, но зато щедро отделанном лентами туалете. Всего на 6 пенсов ленты, а какой вид? И расстелила на столе скатерть, в чем ей оказала помощь Белинда Кретчет, ее вторая дочка, тоже щедро отделанная лентами. А юный Питер Кретчет, Погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем. И когда концы гигантского воротничка... Эта личная собственность Боба Кретчета перешла по случаю великого праздника во владение его сына и прямого наследника. Полезли от резкого движения ему в рот, почувствовал себя таким франтом, что загорелся желанием немедленно щегольнуть своим крахмальным бельем на великосветском гулянье в парке. Куда это запропастился ваш бесценный папенька? И ваш братец-малютка Тим. Да и Марте уже полчаса как надо бы прийти. В прошлое Рождество она не запаздывала так. Марта здесь, Марта здесь маменька! Здесь, маменька здесь, А какой у нас будет гусь, Марта? Господь с тобой, душа моя, где это ты нынче запропала? Вчера допоздна сидели, маменька. Надо было закончить всю работу. А сегодня все утро прибирались. Ладно. Слава Богу, что пришла наконец. «Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся!» «Нет-нет-нет, папенька идет! Спрячься, Марта, спрячься!» «Хорошо, хорошо, я ее Марта, разумеется, спряталась, а в дверях появился сам отец семейства. Щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фута натрий, не считая бахромы, и с малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руке маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах. А где же наша Марта? она не придет. Не придет?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 Все затаили дыхание, а миссис Кретчет, окинув испытующим взглядом лезвие ножа для Жаркова, приготовилась вонзить его в грудь птицы. Когда же нож вонзился, и брызнул сок, и долгожданный фарш открылся взору, единодушный вздох восторга пронес сын столом. И даже малютка Тим постучал по столу рукоятка ножа, и слава пискнул. Ура! Не бывало еще на свете такого гуся. Я решительно заявляю, что никогда не поверю, чтобы где-нибудь мог сыскаться другой такой замечательный фаршированный гусь. Все наперебой восторгались его сочностью и ароматом, а также величиной и дешевизной. С дополнением яблочного соуса и картофельного пюре Его вполне хватило на ужин для всей семьи А ну как пудинг не дошел А ну как он развалится, когда его будут выкладывать из формы А ну как его стащили, пока мы тут веселились и уплетали гуся Да, какой-нибудь злоумышленник мог ведь перелезть через забор Забраться во двор и похитить пудинг с черного хода Какие предположения заставили младших Кретчетов помертветь от страха Словом, какие только ужасы не полезли тут в голову Внимание! В комнату повалил пар Это пудинг вынули с котла. И вот появляется миссис Кретчет, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, но с горделивой улыбкой на лице и с пудингом на блюде Таким необычайно твердым и крепким, что он более всего похож на рябое пушечное ядро. Пудинг охвачен со всех сторон пламенем от горящего рома и украшен рождественской веткой астралиста, и в самую его верхушку. Ой, дивный Пудинг! Дивный Пудинг! За все время нашего брака миссис Крэчит еще ни разу, ни в чем не удавалось достигнуть такого совершенства. Теперь у меня на сердце полегчало. Меня так грызло беспокойство, хватит ли муки. У каждого было что сказать во славу пудинга. Но никому и в голову не пришло не только сказать, но хотя бы подумать, что это был очень маленький пудинг для такого большого семейства. Это было бы просто кощунством. Да каждый из кратчетов сгорел бы со стыда Если бы позволил себе подобный намек Веселых святок, друзья мои И да благословит нас всех Господь Да благословит нас всех Господь Да синит нас Господь своей милостью Малютка Тим сидел на своей маленькой скамеечке Тесно прижавшись к отцу бог любовно держал в руке его худенькую ручонку Словно боялся, что кто-то может отнять у него сынишку И хотел все время чувствовать его возле себя Дух, скажи мне, малютка Тим будет жить? Я вижу пустую скамеечку возле этого нищего очага И костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью Если будущее не внесет в это изменений, ребенок умрет. Нет, нет. О, нет. Добрый дух, скажи, что судьба пощадит его. Если будущее не внесет в это изменений, дитя не доживет до следующих святок. Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирают. и тем сократит излишек населения. Услыхав, как дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью. Человек, если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегись повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе еще не дано узнать, что... Кто есть излишек и где он есть? Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто умереть? Быть может, ты сам в глазах небесного судьи Куда менее достоин жизни, нежели миллионы таких, Как ребенок этого бедняка. О, Боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли. За здоровье мистера Скруджа! Скруджа? Да, я предлагаю тост за мистера Скруджа, без которого не справить бы нам этого праздника. Скажешь, тоже не справить. Угу. Жаль, что его здесь нет. Я Д бы такой тост предложила за его здоровье, что, пожалуй, ему не поздоровилось О, моя бы. Моя дорогая, при детях, в такой день. Да уж, воистину, только ради этого великого дня можно пить за здоровье такого гадкого, бесчувственного, жадного Скариды, как мистер Скрудж. И ты сам М это знаешь, Роберт. Никто не знает его лучше, чем ты, бедняга. Моя дорогая, ну сегодня Рождество. Так и быть. Выпью за его здоровье ради тебя и ради праздника, но только не ради него. Пусть тебе живет и здравствует. Пожелай ему веселых святок и счастливого Нового года. то он будет весел и счастлив. Могу себе представить. Мистер Скрудж был злым гением этой семьи. Упоминание о нем черной тенью легло на праздничное сборище, и добрых пять минут ничто не могло прогнать эту мрачную тень. Но когда она развеялась, им стало еще веселее, чем прежде, от одного сознания, что со скруджем сквалыжником на сей раз покончено. Каштаны и кувшин с грогом уже не раз обошли всех в круговую и вот малютка Тим тоненьким жалобным голоском затянул песенку о маленьком мальчике, заблудившемся в буран. И спел ее, поверьте, превосходно. Конечно, все это было довольно убого и заурядно. Никто в этом семействе не отличался красотой, никто не мог похвалиться хорошим костюмом. Насчет одежды у них вообще было небогато. Башмаки у всех просили каши, а юный Питер, судя по некоторым признакам, уже не раз имел случай познакомиться с судной кастой. И тем не менее, все здесь были счастливы. Довольны друг другом, рады празднику и благодарны судьбе. А когда они стали исчезать, растворяясь в воздухе, Лица их как-то особенно засветились, Ибо дух окропил их на прощание маслом из своего факела, Искруш не мог оторвать от них глаз, А в особенности от малютки Тима. Тем временем уже стемнело и повалил довольно густой снег. И когда Скрудж в сопровождении духа снова очутился на улице, в каждом доме, во всех комнатах, От кухонь до гостиных Уже жарко пылали камины И в окнах заманчиво Мерцало их веселое пламя Здесь дрожащие отдыхские огня На стекле говорили о приготовлениях К уютному семейному обеду Очень гагрились тарелки И чья-то рука уже поднялась Чтобы задернуть бордовые портьеры И отгородиться от холода и мрака Там ребятишки гульбой высыпали из дому прямо на снег Навстречу своим теткам и дядям Кузенам и кузинам Замужним сестрам и женатым Братьям, чтобы первыми их приветствовать. А вот на спущенных шторах мелькают тени гостей. А вот кучка красивых девушек в теплых капорах и меховых башмачках, Щебеча безумолку, перебегает через дорогу к соседям. И горе одинокому холостяку, очаровательным плутовкам, Это известно не хуже нас, который увидит их разрумянившиеся от мороза щечки. И вдруг... Дух хоть бы словом об этом предупредил Скрудж увидел, что они стоят Среди пустынного и мрачного Трофяного болота Огромные разбросанные В беспорядке каменные глыбы Придавали болоту вид кладбища Каких-то гигантов Отовсюду сочилась вода Вернее могла бы сочиться Если бы ее не сковал кругом Насколько хватало глаз мороз И не росло ничего, кроме мха Дрока и колючей сорной травы На западе, на горизонте, закатившееся солнце оставило багрово-красную полосу, которая, словно чей-то угрюмый глаз, взирала на это запустение, и, становясь все уже и уже, померкла наконец, слившись с сумраком беспросветной ночи. Где мы? Там, где живут трудокопы, которые трудятся в недрах земли. но и они не чуждаются меня. Смотри. В оконце какой-то хибарки блеснул огонек, и они поспешно приблизились к ней, пройдя сквозь глинобитную ограду. Глазам предстала веселая компания, собравшаяся у пылающего очага. Там сидели старые-престарые старик и старуха со своими детьми, внуками и даже правнуками. Все они были одеты нарядно по-праздничному. Старик слабым, дрожащим голосом, то и дело заглушаемым порывами ветра, проносившегося с завыванием над пустынным болотом, пел рождественскую песню, знакомую ему еще с детства, а все подхватывали хором припев. И всякий раз, когда вокруг старика начинали звучать голоса, он веселел, оживлял, И голос его креп А как только голоса стихали И его голос слабел и замирал Скрудж, покрепче ухватись за мою мантию Летим дальше Куда? Неужто к морю? Да, к морю, к морю Оглянувшись назад Скрудж к своему ужасу Увидел грозную гряду скал Оставшийся позади берег Его оглушил грохот волн. В нескольких милях от берега, на угрюмом, затерянном в море утесе, о который день за днем и год за годом разбивался свирепый прибой, стоял одинокий маяк. Но даже здесь двое людей, стороживших его, разожгли огонь в очаге, и сквозь узкое окно в каменной толще стены пламя бросало яркий луч света на бурное море. Протянув, Мозолистые руки над грубым столом, за которым они сидели, сторожа обменялись рукопожатием. Затем подняли тяжелые кружки с Грогом и пожелали друг другу веселого праздника. И вот уже дух устремился вперед над чёрным бушующим морем, все вперед и вперед, пока не опустился вместе с ним на палубу корабля. Они переходили от одной тёмной и сумрачной фигуры к другой, от кормчего у штурвала к дозорному на носу, от дозорного к матросам, стоявшим на вахте. И каждый из этих людей либо напевал тихонько рождественскую песнь, либо думал о наступивших святках. И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперед во мраке, скользя над бездонной пропастью, столь же неизведанной и таинственной, как сама смерть. Каково же было его удивление, когда, погруженный в эти думы, он вдруг услышал... ха ха ха Веселый, заразительный смех. Но тут его ждала еще большая неожиданность. Он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит ни на кого другого, как все на того же племянника.